И за столом привиделось? Да нет, дело, пожалуй, не шуточное. Но сейчас столько света было в комнате, столько надежности в белых стенах, в клочке ясного неба, пойманного зеркалом, в ощущении душистой мыльной пены на щеках. Господин Назария аккуратно укрепил бритву. Каждый жест доставлял ему удовольствие, прикосновение к каждому предмету. Он начал бриться, глядясь в зеркало, вытянув губы трубочкой и пытаясь придать этой гримасе изящество, чтобы не повредить симметрии лица. Утро господин Назария провел, гуляя по полям без определенной цели. Мыслями он был далек от протоистории. Впрочем, никаких надежд на сколько-нибудь удачные раскопки он и не питал. Слишком монотонны были здешние просторы. К северу от усадьбы, ближе к селу, правда, начинались курганы, но господин Назария намеренно пошел в противоположную сторону, в поля, еще не тронутые издябью. Ни облачко, ни тень не набегало на небо, сколько хватало глаз, и все же солнце не утомляло своим светом. Неизвестные птицы взметывались вверх, верещали кузнечики и сверчки. Тишина великая, но живая, незастойная. Даже шум человеческих шагов вливался в эту мелодичную смесь мелких звуков, которые и были безмолвием и пустотой равнины. «Знаменитая мунтянская степь», — думал господин Назария. «Еще две-три недели — и все. Конец каникулам. Бухарест, студенты, экзамены, рабочий кабинет. Хорошо бы хоть с Белануайей довести дело до конца». Он вернулся в усадьбу за несколько минут до назначенного для обеда часа. В парке встретил Семину. Она гуляла одна. «Добрый день, деточка!» — сердечно поздоровался профессор. «Добрый день, господин профессор!» — улыбаясь, ответила Семина. «Вы хорошо спали?» «Мама вас тоже об этом спросит, но я хотела узнать первое». Ее улыбка незаметно перешла в короткий смешок. Профессор смотрел и не мог отвести глаз от ослепительно хорошенького личика, как дорогая кукла. Такая безупречная красота, что кажется искусственной. И зубки слишком белы, и слишком черный кудри, и ротик ал. Да неправдоподобие. Превосходно спал, деточка, — сказал господин Назария, подходя к ней поближе и протягивая руку, погладить ее по головке. Дитя и впрямь было дивное, но он вдруг почувствовал, что не посмеет ее погладить. Она отталкивала своей улыбочкой, и он конфузливо убрал руку. Нет. Семина уже не дитя. Девять лет, так было сказано вчера вечером, но сколько женственности в походке, сколько грации в мягких округлых жестах. — А вы не отрывали господина художника от работы сегодня ночью? — лукаво спросила Семина, чуть сморщив лобик. Господин Назария даже не попытался скрыть удивление. Напротив, он обрадовался случаю показать, что попался на Семинину хитрость и так скорее завоевать ее дружбу. «Откуда же ты знаешь, что я был ночью у господина художника?» «Ниоткуда. Я это придумала». Она рассмеялась. Профессор стоял перед ней большой и неловкий, семина сделала серьезное лицо. «Всегда, когда у нас двое гостей, они собираются вместе», — сказала она. «Комната господина художника самая лучшая, туда обычно все и приходят». Она не договорила, вернула на лицо победоносную усмешку и, подавшись господину Назаре шепотом продолжила. «Но я думаю, что это нехорошо». Ведь господин художник работает, он должен быть один по ночам. При последних словах ее лицо потеряло улыбку, стало суровым, холодным, приказывающим. Профессор совсем смешался. Конечно, конечно, промямлил он. Один раз это случилось, но больше не повторится. Семинов взглянула ему в глаза, чересчур пристально, если не сказать дерзко, и, не прибавив ни слова, крутанулась на каблуках прямо перед его носом и зашагала в парк. «Кажется, она знает что-то, чего не знаю я», — подумал господин Назария. «Уж не готовится ли заговор против Егора? Свидание по ночам в парке, романтические прогулки — этим обычно начинается. Семина, без сомнения, конфидентка». Господин Назария зашел к себе в комнату помыть руки перед обедом. «Но довольно глупо посвящать такие вещи ребенка, думал он, — да еще столь чувствительного, как Семина. Он поспешно спустился вниз и направился прямо в столовую» уже прозвучал гонг. А его осведомили об этом домашнем обычае, и через пять минут после гонга подают обед, сколько бы персон не собралось. В столовой все были на местах, кроме Семины. «Как вы почивали, господин профессор?» Встретила его госпожа Моску. Сегодня она выглядела пободрее. Или это дымчатое платье с бледно-розовым боротником ее молодило, но она была свежа, оживлена, открытые руки так и порхали над столом. «Кажется, вы хорошо выспались?» обронила Санта, пытаясь скрыть удивление. Экономка встала в дверях, руки за спину, глядя в пол, как будто ждала распоряжения, а на самом деле жадно слушая, что ответит профессор. «Я спал как нельзя лучше», — ответил господин Назария. Сначала, правда, не мог заснуть, но господин Пашкевич был так любезен. Он обернул лицо к Егору, тот улыбался, поигрывая ножом. «Неужели он все им рассказал?» — подумал господин Назария и про вчерашние возлияния, и, может быть, другие интересные вещи про меня. — Да, господин Пашкевич вам, наверное, уже рассказал, — закончил он. — Право не знаю, что бы я мог рассказать, — возразил Егор. Только тогда господин Назария смекнул, что Егор не стал бы, постеснялся бы рассказывать, как они вчера полуночничали. Конечно, сейчас вся эта чертовщина кажется такой далекой, такой нелепой, но все же другим о ней знать ни к чему. Он посмотрел Егору в глаза — Тот делал вид, что ничего не понимает и не помнит. «Да, ему тоже стыдно», — подумал господин Назаре, — «как и мне». Тут в столовую быстрым шагом вошла Семина и уселась по левую руку от госпожи Моску, сначала по кругу бегла, глядя в присутствующих. «Где вы гуляете, барышня?» — обратился к ней Егор. «Я ходила посмотреть, не пришли ли письма». Санда покачала головой, надо будет все-таки сделать ей замечание. Не при гостях, конечно, но все же надо будет ее как-нибудь отчитать за это пристрастие к бессмысленному вранью. Она в испуге подняла глаза от тарелки. Кто-то ел с таким аппетитом, что в буквальном смысле за ушами трещало, и этот звук стал преобладать в комнате. В наступившей неестественной тишине слышалась только работа челюстей. — Это кушала госпожа мозгу. — Санда обомлела. Госпожа Моско часто забывалась во время обеда и переставала скрывать свой аппетит, но таких вершин прожорливости еще никогда не достигала. Никто не смел произнести ни слова, все вотерпе сидели и слушали. «Мама — Мамам! — крикнула ей Санда. Госпожа Моско продолжала выписывать жаркое, низко опустив голову над тарелкой. Господин Назария в ужасе косился на нее. Егор делал вид, что ничего не замечает. Санда подалась вперед и еще раз окликнула мать, снова безрезультатно. «Ей станет дурно!» — в отчаянии думала Санда. Тогда Семина, как ни в чем не бывало, положила руку на плечо госпожу Моску и тихо сказала. «Я видела во сне тетю Кристину, мамочка». Госпожа Моску тут же перестала жевать. «Представь, я вижу ее уже несколько ночей подряд, такие удивительные сны». Она деликатно сложила вилку и нож на краю тарелки и подняла голову. Господин Назария замер в предчувствии этого жеста. Он боялся взглянуть в лицо только что очнувшейся от странного припадка женщины, иначе как потери сознания он не мог объяснить то барварство, с каким она ела несколько минут назад. И для него полной неожиданностью было встретить на этом лице выражение покоя и внимания. Госпожа Моску, вне всякого сомнения, не отдавала себе отчета в своих недавних действиях и ничего не помнила. «Вы будете надо мной смеяться?» — господин профессор заговорила она. «Но я все равно вам признаю, что сны для меня иной, лучший мир». «Нисколько не буду смеяться, сударыня», — поспешил заверить ее господин Назария. «Мама понимает под этим что-то свое?» — вмешалась Санда, счастливая, что так легко удалось выйти из неловкой ситуации. Во всяком случае, иной мир не в прямом смысле. «Мне было бы очень интересно послушать», — подхватил господин Назария, — «предмет призанимательный». Госпожа Моску с готовностью закивала. «Да-да, мы как-нибудь об этом побеседуем. Но ну, не теперь, конечно». Она живо обернулась к Семине. «Как ты ее видела, моя девочка?» Она пришла ко мне, села на мою кроватку и сказала, «Ты одна меня любишь, Семина». Она была в розовом платье с кружевным зонтиком. «Да, она всегда так приходит в прошептала госпожа Моску. «Потом она сказала про Санду», — продолжала Семина. «Санда меня совсем забыла, она теперь взрослая барышня». Прямо так и сказала. И мне показалось, что она плачет. Потом попросила мою руку и поцеловала ее. «Да, да, так», — шептала госпожа Моску. «Она непременно целует твою руку или плечо». Все молча слушали. Санда саркастически улыбалась, поглядывая на сестру. «Нет, надо ее отучить раз и навсегда от этой дурной привычки», — думала она с нарастающим гневом и, наконец, взорвалась. «Зачем ты лжешь, Семина? Я уверена, что никто тебе не снился, никакая тетя Кристина. Я не лгу», — твердо возразила Семина. «Она правда со мной говорила. И что про тебя сказала, я очень хорошо помню. Санда меня совсем забыла, и у нее были слезы на глазах. Я видела. Лжешь!» — ожесточенно повторила Санда. «Ничего ты не видела». Семина смело по своему обыкновению выдержала взгляд сестры, потом ее ротик сложился в ироническую улыбку. «Ну, пусть будет, не видела!» — сказала она спокойно и отвернулась к матери. Санда кусала губы. Еще и дерзкая стала девчонка, даже гостей не стесняется. Она вдруг по-новому взглянула на Егора, и ее захлестнуло теплом. Как хорошо, что она не одна, что рядом есть человек, на чью любовь и поддержку она может рассчитывать». Но откуда же девочка знает тетю Кристину? Нарушил молчание за столом господин Назария. Ведь она, сколько я понял, умерла молодой. Госпожа в мозг Профессор еще не видел ее в таком воодушевлении. Наплыв волнующих, рвущихся наружу воспоминаний, даже стер с ее лица неизменную улыбку. Егор не без удивления и не без опаски наблюдал, как расширились, словно под лупой, заблестели влажным блеском ее зрачки. Кристину никто из них не знал. Начала госпожа Моску, глубоко переведя дух. Ни Санда, ни Семина. Санда родилась в первый год войны, девять лет спустя после Кристининой смерти. Но у нас есть портрет Кристины в натуральную величину, кисти самого Мири. Дети знают ее по портрету. Она вдруг умолкла, склонив голову. Но господин Назарий, чувствуя, что новое молчание было бы сейчас невыносимым, настойчиво повторил. И она умерла молодой. Ей было всего двадцать лет. Санда постаралась опередить мать с ответом. Она была на семь лет старше мамы. Но госпожа Моску не заметила ее вмешательства. Затихающим, гаснущим голосом, словно впадая в очередной приступ изнеможения, она продолжала. Кристина умерла вместо меня, несчастная. Нас с братом отослали в Каракал, а она осталась. Это было в 907. м И ее убили. «Здесь?» — с невольным нажимом спросил господин Назария. «Она приехала сюда из своей Белануаи погостить». Опять вступила Санда. «Имение тогда до экспроприации было гораздо больше, как вы понимаете. Но это не укладывается во голове, потому что крестьяне так ее любили». Гор вдруг стало не по себе. Он уже раз слышал эту историю, эту, да не совсем. Некоторые детали упоминались при нем впервые, а других, не в пример важнее, кажется, говорить не собирались. Он попытался взглянуть Санди в глаза, но она, как будто не желая развития темы, поспешила объявить кофе на веранде, господа. — Представляю, какой это был тяжелый удар для вас! — Щел нужным выразить свое соболезнование хозяйке, господин Назария. В ответ госпожа мозг радушно закивала головой, словно принимая обычные слова вежливости, с какими гостям надлежит подниматься из-за стола. Кофе накрыли на веранде. Сентябрьский день был особенно прозрачен, небо неправдоподобно синело, и деревья застыли, будто были задуманы неподвижными от сотворения мира. «Пора», — сказал себе Егор. И когда на пороге столовой Санда оказалась совсем близко, он непринужденно взял ее под руку. Она была податлива, он уловил ее волнение. Нетерпеливую дрожь тела, все шло как надо. Правда, Ник спустя она отпрянула, но даже в этом жесте Егор предпочел усмотреть надежду. Теперь предстояло ее разговорить. Взяв чашечку кофе, он начал, чем занимается Санда после обеда. «Хочу попросить у господина художника позволения посмотреть, как он будет работать в парке». Егор хотел был отшутиться, но увидел подле себя суровое лицо Семины, ее напряженный взгляд. Девочка словно пыталась понять, что тут происходит без ее ведома. «Господин Пашкевич», — раздался голос хозяйки дома, — «не хотите ли взглянуть на портрет Кристины? Говорят, это лучшая работа Мири. И если у Мири вообще может быть что-нибудь хорошее?» Иронически заметил художник. «Вы же не видели, а говорите», — обиженно возразила Санда. «Я уверена, что вам понравится». Ее горячность озадачила Егора. Он стоял с чашкой в руках между двумя сестрами и потеряно думал, «Черт меня дернул за язык! Если хочешь завоевать помещичью дочку, держи при себе свой снобизм. Кроме эстетических, есть и другие мерки. Даже посредственный художник способен создать шедевр, если сумеет хоть раз в жизни возвыситься над собой», — нравоучительно изрек господин Назария. «Мире был великий художник», — сказала госпожа Моску. Мире. «Вершина румынского искусства! Отечество вправе им гордиться!» Господин Назария смешался и покраснел, а госпожа Моско в волнении поднялась и слабым мановением руки пригласила всех за собой. Ничуть не спокойнее были Санда с Семиной. «Все, что касается этой злополучной Кристины, для них просто свято», — думал Егор, — «пожалуй, это говорит об их незаурядности». Причислить обожаемую покойницу к лику святых и поклоняться пусть самой тривиальной иконе. Да, Санда — чудо! Так любить и так чтить тетушку, которую никогда не знала. Даже и маленькую Семину Егор теперь мысленно извинял.